Глава четвертая Проснулся он от той же навязчивой боли в желудке, на автомате притопал на кухню, чтобы выпить немного молока. Даже успел достать его и сделать глоток, как заметил сидящую за столом Элис. Несмотря на ранний час, она уже была полностью одета, причесана, сжимала в руках рюкзак и кошачью переноску, а еще крепкий мешок и плотные диэлектрические перчатки. «Ты ранняя пташка!» Грек улыбнулся и сел напротив. А ведь не было никакого шанса, что она не успела разглядеть его трусы. Снова клетчатые, просторные и длинные, а не подчеркивающие подтянутые ягодицы трусы пятничного вечера. Что ж, второй раз он выставляет себя в нелучшем свете перед Элис, и если она до сих пор не сбежала, то либо сражена его неземной красотой, что спорно, либо что-то скрывает. «Не хотела заставлять тебя ждать». Мило улыбнулась Элис. «Мы же выходим в шесть, а сейчас уже пять тридцать». Грег не стал озвучивать, что планировал проваляться до без пяти-шесть, после чего наскоро одеться, принять душ и к половине седьмого начать робко будить гостью из мегаполиса. Однако Элис и здесь его удивила. «А не слишком?» Он обвел рукой рюкзак и перчатки. «Ты просто не знаешь, пацы. «Он точно обычный домашний кот, а не ягуар?» Элис вздохнула, затем вытащила смартфон и показала снимок. На вкус Грега так кот был редкостным уродом. Длинная морда с массивным носом, громадные уши и тонкий хвост. Но размером он ненамного превышал обычных домашних кошек и выглядел вполне дружелюбным. Бантик вон в зубах держит, розовый такой. «Снял его с лабрадора», — пояснила Элис. «Пацифику показалось, что пёс зашёл на его территорию. Он просто помешан на личных границах». «Точно!» «Она обычная сумасшедшая». Грег даже вздохнул с облегчением. «Больше не надо пытаться соблазнить телес и играть с ней в альфа-самца». «Ну, в самом деле, не могло же повести так, чтобы прямо к нему в дом приехала красивая незамужняя женщина, которую не испугать ни трусами, ни их отсутствием». «У меня даже видео есть!» — убила она. После чего провела пальцем по экрану и включила то самое видео. На нем клубок черной ярости, грыз, золотистого лаборатория, бродора, потом содрал с него бант и гордо потопал к хозяйке. «Идем», — проговорила Элис, вновь вернувшая себе очки нормальности, а Грегу стыд за свой наряд. «Не хочу торопить, но тебе же на работу, а я переживаю за паци. Он странный, но все же мой питомец». «Конечно, сейчас только накину что-нибудь». «Не спеши, я подожду», — заверила она. Через десять минут, когда Грег снова показался в гостиной, из кухонной зоны шел запах яичницы. На столе остывала тарелка с беконом и чашка кофе. Элиза же сидела на прежнем месте, будто и не вставала. Зато успела подкрасить глаза и губы. Грег поблагодарил, сел за стол и быстро съел яичницу. Кусно, сытно, по-домашнему. А Элис ни разу не поторопила его и не сморщила недовольно нос за недостаток этикета. «Дьявол, если бы Грег точно не знал о состоянии своих счетов, то решил бы, что на него откуда-то свалилось пару миллионов, а Элис – брачная аферистка». Но взять с него, кроме этого дома, нечего, даже Кроус подобраться не выйдет. Они виделись не так часто, и Грек сразу четко дал понять, что не хочет иметь отношение к деньгам дочери. «Элис, да ты настоящий подарок!» Попробовал он прощупать почву. Она смутилась, заправила прядь волос за ухо и отмахнулась от Грега. «Я самая обычная, таких тысячи. Возьми портрет средней жительницы мегаполиса и получится Элис Фостерс. Тридцать с небольшим, в разводе любит кота. Абсолютно рядовая и скучная, без всяких секретов». Она говорила с таким жаром, что Грег сделал себе заметку пробить Элис через знакомых в полиции. И ФБР. Миграционную службу будет тоже не лишним подключить. Возможно, даже НАСА. Странно думать о таких вещах, когда напротив сидит красивая женщина. А сам ты, на минуточку, грозный альфа. Но ну и просто так отмахнуться от странностей Элис не получалось. Подкрепились, отлично. Не проголодаемся в дороге. Идем, Элис. «Я сделала бутерброды». Она опустила взгляд и нервно хрустнула пальцами. «Там, в холодильнике, можем взять для перекуса». «Никаких бутербродов. Это не увеселительная прогулка, а серьезная операция по спасению кота». Уилл в своих советах не раз подчеркнул, что настоящий самец должен доминировать, командовать и подавлять. Тогда самка почувствует себя беззащитной и легко верит свою судьбу в чужие белые лапы. Элис после слов о бутербродах выглядела испуганной и обиженной. Конечно, ведь она их приготовила и собрала, а Грек, как настоящая свинья, проигнорировал ее заботу еще и полез командовать. И не спросил, ела ли сама Элис. Поэтому он просто сгреб с полки холодильника контейнера с бутербродами, собрал рюкзак, мешок, перчатки и позвал гостью за собой. Весь его гениальный план по поиску кота заключался в том, что Элис, как изнеженная городская жительница, устанет на первых 50 метрах, сядет на поваленное дерево отдохнуть, а Грег тем временем уйдет от нее подальше, обернется волком, быстро выследит и догонит кота. Затем с триумфом вернет пацы, получит свою порцию объятий, благодарности и поцелуев, еще и на работу успеет. Но миссис какой-то долдон Фостерс бодро шагала следом, улыбалась и думать не думала о поваленных деревьях. Пацы этот дьявол в кошачьей шкуре будто нарочно удалялся от них, стоило хоть немного приблизиться. Зато Джаз и Ник следовали почти по пятам, не постеснялись даже мелькнуть пару раз в кустах. Элис не сдалась ни через полчаса, ни через час. Грег специально выбрал самый сложный маршрут, а она шагала и шагала, ловко прыгала по камням, перебиралась через поваленные деревья, легко спускалась с крутых горок и принимала помощь с формальной вежливостью, а не потому, что в ней нуждалась. «А ты отлично держишься!» Грег остановился первым, рядом с прекрасным, сухим и гладким поваленным стволом. Но Элис вытащила из рюкзака бутылку воды, отпила глоток и не подумала присесть. «Обычно городские быстро выдыхаются, просят передышки, набивают мозоли на ногах». Он бросил взгляд на высокие, правильно зашнурованные ботинки, на плотные брюки, в которых не страшны колючие кустарники, и приуныл. Элис явно профессионал в походах. Такая устанет часа через четыре, когда паршивый кот уже доберется до границы штата. «Тони обожает прогулки на природе», — призналась она. «И меня приучил. Он даже участвует в поисковых операциях как волонтер. У него интуиция и навыки следопыта, как у настоящего волка. Тони официально сотрудничает с полицией. Его привлекают почти во всех случаях, когда люди теряются где-то на природе». «Да, Роуз рассказывала. Буркнул Грек и неспешно пошел на слабый запах кота, увлекая за собой Элис. Неплохой он все же парень этот, Тони Романа, а волк никудышный. Ни одной даже крохотной искры силы ночных, но об этом миссис Фостерс знать не следовало. «Да, он делает полезное дело. А что дважды терял работу из-за этого, так даже хорошо. Зачем ему такие негуманные начальники?» Темно-зеленые глаза Элис, казавшиеся почти карими, излучали этакое невинное удивление миром, но где-то в глубине них. Плесали яркие зеленые искры, почти магические. Грег замечал их, но не хотел лезть к Элис с расспросами. Мало ли, вдруг у нее в роду были ведьмы, а внучке достались только эти искры и выносливость. Грег и сам уже начал уставать. Он же хищник, не создан для таких долгих походов на двух ногах. А Элис даже не вспотела. Она поддерживала беседу, улыбалась, обеспокоенно вглядывалась в заросли. Дважды спросила Грега, не питаются ли бродячие собаки окрестностей Лейквуда нежными домашними котиками и достаточно ли они сильные и быстрые, чтобы сбежать, если котик проголодается первым. Грег отвечал через силу, мысленно прибавляя и прибавляя дежурство Нику и Джасперу. Не показываться на глаза посторонним – это так сложно. Да самый тупой горожанин легко и быстро догадается, что волки раза в полтора крупнее обычных неправильные. О них и так ползли слухи по всему штату. Общество криптозоологов уже присылало двоих экспертов. Правда, один из них месяц бродил по окрестностям с похожим на дозиметр прибором и искал НЛО. А второй пил в баре и собирал сплетни. Но сам факт. А этим балбесам-оборотням все нипочем, лишь бы проследить за Грегом и разнести сплетни о частной жизни своего вожака. Одно хорошо – в волчьем облике они почти не разбирали человеческую речь. Элис. Грек обернулся к ней, поставил рюкзак на землю, а после сгреб холодной ладони в свои. «Моя просьба наверняка покажется странной и даже неадекватной, но можно тебя поцеловать». Она испуганно вытаращила глаза и на мгновение оглянулась назад, ища поддержки. «Не подумай, это не с целью каких-то приставаний». Глаза бедолаги и вовсе полезли на лоб, а Грек не знал, куда свернуть разговор. «Можно сказать...» что это вовсе и не мое желание, а стечение обстоятельств. Дьявол, Элис, мне нужна женщина. «Понимаю», – кивнула она. «С каждым бывает. Это абсолютно естественно, и стесняться нечего. Знаешь, после развода я чувствую потребность, правда, скорее в мужчине, и в более цивилизованной обстановке, где есть ортопедический матрас и душ. Возможно, даже розы и телевизор, чтобы отвлечься после». «Не в том смысле. И в том бы тоже не отказался ты, просто красотка, уж запах». Бедолага сглотнула и чуть переместила вес тела на левую ногу, наверняка, чтобы с чувством врезать коленом в пах Грегу. Но такого развития событий он точно не хотел, пришлось как-то выкручиваться и говорить почти правду. «В общем, подчиненные считают меня старым и беспомощным, не способным даже на короткий роман. А сейчас они смотрят вон оттуда, с пригорка, через бинокль. Проклятые извращенцы». Грег ткнул пальцем на кусты выше по склону, где в самом деле поблескивало что-то вроде стекляшки. Джаз и Ник, топтавшиеся с противоположной стороны поляны, чуть отступили, но зрительные места не покинули. «Тогда целуй скорее». Элис смахнула рукой, улыбнулась широко и не очень искренне. «Вполне возможно, выйдет не очень деликатно. Я буду доминировать и изображать настоящего зверя». «Никаких проблем». Она переминалась с ноги на ногу, сцепила пальцы на руках, то и дело поглядывала за спину Грега, но не возражала и испуганной не выглядела. «Я только вот...» Она потянулась к рюкзаку, вытащила оттуда пачку салфеток и попыталась стереть помаду. Но в голове у Грега будто наяву прозвучали смешки Уила и его призыв быть грозным Альфой, подавлять и доминировать. Он перехватил руки Элис, для себя отметив какие-то тонкие и холодные, после чего прижал ее к себе, заглянул в глаза, в которых читалась такая же мрачная решимость изображать звериную страсть, несмотря на туман, утренний холод и то, что штаны над ботинками промокли от росы. Ник настолько охамел, что вылез из-за кустов и уставился на спину Элис. А Джаас пихал его головой в бок, призывая уйти. Два идиота. И это они считают Грега слишком старым и немощным для роли вожака. Он еще раз извинился, затем поцеловал Элис в губы, едва коснувшись. Все же это неправильно. Вот так давить на малознакомую женщину, пускай ради благих целей. Но волки все еще торчали на поляне и уходить не собирались. «Целуй скорее, а то опоздаешь на работу», — внезапно выдала Элис, обхватила Грега за затылок и буквально вдавила в себя, изображая хороший такой киношный поцелуй. Ее губы прихватывали его губы на четко выверенные миллиметры, язык оставался почти неподвижным, зато руки шарили по плечам. Если бы кто-то решил составить рейтинг самых неудачных поцелуев Грегора МакДугала, то этот бы вышел на второе место. Такого разочарования. чарования с ним не случалось со времен колледжа. При этом от Элис невероятно вкусно пахло. Хотела сжать ее посильнее, распробовать на вкус губы и вдоволь поводить языком по ее языку. Но это вышло бы за рамки приличия и нарушило композицию киношного поцелуя. Поэтому Грег постеснялся. Тем более Джаз и Ник наконец-то спрятались обратно в кусты. «Так нормально?» Элис отстранилась первой, но объятия пока не размыкала. «Не «Нет, сейчас я покажу тебе фирменный поцелуй Грегора МакДугала!» Подумал он и через силу кивнул, чтобы показывать такое неплохо бы сводить Элис на свидание. На худой конец найти ее кота. Но Пааци бродил по округе, выдерживая нужное расстояние, и совсем не хотел возвращаться к хозяйке. Или же с присущим всему зверью чутьем просто держал дистанцию от оборотня. Собственно, поэтому в окрестностях Лейквуда и не водилось крупных хищников. Здесь и собаки-то нечасто приживались, только в конец обнаглевшие коты и бедолага-кролик, чьими останками Джаспер пытался соблазнить Табиту. Отлично! «Теперь сплетен на месяц». Грег еще раз попытался разглядеть оборотней, но те в самом деле ушли. «Я могу принести тебе обед в офис. Это плюс сто очков к теории, что у нас отношения». Элис разжала объятие и отошла назад. Ее губы по кругу были испачканы помадой, но вытирать рот после поцелуя она постеснялась. А Грег тем более не стал напоминать или тянуться к своему, вряд ли более чистому». «Это будет просто отлично. Я не знаю, чем смогу отблагодарить». В ее глазах читалось четкое «Просто никогда больше не подходи ко мне ближе, чем на милю чокнутый извращенец». Но вслух Элис произнесла совсем другое. «Не надо чувствовать себя обязанным. Поцелуй с привлекательным мужчиной. Отличное начало дня». «Да, поцелуй вышел что надо». Грег на всякий случай взял Элис за руку. Вдруг решит сбежать. Где ему потом искать новую самку? Такой профессиональный, техничной. «Мы сможем на годовщину свадьбы заказывали мастера по постановке поцелуев. Это все по его схеме». «Что, и такие бывают?» «В нашем городе, конечно. Но мастер постановки поцелуев – такая ерунда по сравнению с флористом-астрологом». Элис сразу поникла, а потом все же села прямо на траву, мало беспокоясь о росе. Грег плюхнулся рядом и протянул Элис один из бутербродов. Та покачала головой и отвернулась, глядя на поверхность озера, в котором сейчас отражались горы. Подруга посоветовала организатора годовщин, якобы самого популярного и занятого, у которого чудом нашлось окно на нашу дату. «Это был ад». И самое обидное, что муж ушел спустя семь месяцев. Подсуетился бы раньше, мы бы сберегли кучу времени и денег. Да он просто козел! Грек обнял ее, а Элис доверчиво положила голову ему на плечо. Пацифик снова мелькнул в зарослях размытым черным пятном и скрылся. Наверняка ревновал хозяйку. Чутье подсказывало, что можно было вовсе не тащиться в такую даль, а выйти на крыльцо, обнять Элис и просто ждать кота. Грег переместил ладонь чуть ниже, поглаживая спину женщины. Второй рукой вытащил из сумки кошачью шлейку и небрежно покрутил ее на пальце. Кот выглянул чуть больше, затем задрал хвост, пометил дерево и скрылся. В волчьем облике Грег поймал бы его за считанные секунды, но если уйти вглубь леса, раздеться там и бежать, пацю успеет спрятаться. Обернуться здесь значило выйти с Элис. на тот уровень откровенности, которого не хотела бы ни она, ни сам Грег. И дальше следовать за котом вообще глупо. Если разобраться, то оставшиеся до начала рабочего дня 40 минут Грег бы с удовольствием просидел рядом с Эллис. Дай нас здоровье мистеру Фостерсу, что так неосмотрительно бросил эту замечательную женщину. «Там пацы, Она подскочила и ткнула пальцем на кусты, где мелькнула черная шерсть. «А ну пойди сюда, мерзкий кот!» И притопнула ногой, будто это могло помочь. Пацифик прошелестел ветками и сбежал, ни капли не впечатлившись. «Я его поймаю!» Неуверенно пробормотал Грег и побежал к коту. Пацифик нарочно выбрал заросли с шипастыми ветками, уселся в самом центре и дождался, пока преследователь подберется ближе и посильнее обдерет кожу на руках, после чего стартовал из положения лежа и унесся прочь. Грег кусты. Но Паци за это время пересек небольшую поляну и застыл под высокой елью. Ситуация вышла патовая. Если кот попробует сбежать по прямой, то Грег его поймает. Влезет на ель, окажется в ловушке. Но и Грег тоже. Снять кота с такого высокого дерева невозможно. Ни один спасатель не поедет в такую глушь. Волки тоже не жалуют карабканье по стволу. Кот вздыбил шерсть, изогнул спину и замер напротив. Грег чуть присел и согнул руки в локтях, чтобы удобнее было бежать. По желтым глазам Пацы то и дело бегали зеленые магические искры, как и у хозяйки, но бледные, едва заметные. «Стой, животное!» — закричала Элис. «Иначе кастрирую тебя немедля!»